О структуре Значительная часть текста так или иначе связана с романом «Обитель», просто потому что роман этот стал главным событием русской литературы последних лет. Я намеренно не оговариваю для меня, поскольку масштаб обители оказался выше не только субъективных, но и групповых восприятий. Кроме того, роман этот стал и событием, и тенденцией именем тоже, не только потому, что Прилепин отработал все ранее выданные ему щедрые авансы Галина Юзефович и встал в ряд тех немногих писателей, наличие которых в русской литературе оправдывает само ее сегодняшнее существование, два, может быть, три имени Александр Терехов, Владимир Шаров, Евгений Водолазкин, а прежде всего потому, что обитель, перефразируя Александра Твардовского, прочли и те, кто обычно современной прозы не читает. Роман «Санькья» мне показалось интересным дать глазами одного из читателей. Одного из персонажей я попросил высказаться в ином биографическом жанре. Роман в рассказах «Грех» и роман «Черная обезьяна» я поставил друг против друга как зеркала, взаимно искажающие отражения. Георгий Иванов, ибо черная обезьяна есть подполье греха, его автора и выстроенного им светлого дома. Публицистику последних лет дополнил важным для Захара и принципиальным для меня свидетельством общего товарища о поездке в Донбасс. Других писателей, поэтов и музыкантов показал, естественно, в связке реальной или подразумеваемой, с главным героем. Остальное, хотя в случае Захара Прилепина, разумеется, далеко не все, в тексте. 11 мая 2015 года. Саратов.